Гонконг, 15 ноября 1988 года. «Миура, теперь твоя очередь!» Услышал он голос наставника и, коротко кивнув, вышел на середину площадки. Противник уже ждал его. Миура внимательно пригляделся к стойке своего соперника. Немного расставлены ноги, стоит боком. Левая рука прикрывает лицо, правое чуть в стороне. Кажется, Шукайшуань, стойка богомола, видимо, южанин. У них часто практикуется подобная манера боя. Его предупреждали, что этот противник особенно опасен. Но когда приз 20 тысяч долларов, уже третий год в Гонконге проводятся подобные нелегальные чемпионаты. Полиция о них, конечно, знает, но предпочитает закрывать на все глаза. В соревнованиях обычно участвуют бывшие бойцы кунг-фу, айкидо и карате. Разрешены любые приемы, лишь бы они оказались достаточно эффективными для победы. Ни для кого не является секретом и тот факт, что организация подобных соревнований проходит при непосредственном участии и спонсорстве могущественных гангстерских синдикатов Гонконга «Триад». Зачастую спортсмены, участвующие в соревнованиях подобного рода, являются профессиональными убийцами и бандитами. Мюра выпрямился, развел ноги на ширину плеч чуть приподнял обе руки. Ему не нужно было скрывать свою манеру ведения боя. Все знали, что он один из лучших специалистов Лаухонь Кубанья, стиля потерянной трассы, самого сложного и почти недоступного для дилетантов ведения боя. Правый кулак соперника сделал вращательное движение, левая рука была согнута в локте. Миура чуть отступил в сторону, уклоняясь от удара. Его соперник подставил себя, начиная с Мавасиуши, давая возможность Миуре парировать удар. Миура блокировал правую руку противника, попытавшись нанести ответный удар круговым движением кисти, словно отталкивая руку от себя. Его соперник легко парировал этот удар кулаком и, развернувшись, попытался быстро провести прием Хицекери, удар коленом — один из наиболее эффективных приемов в манере богомола. «Этот соперник действительно опасен», — мелькнуло в голове Умиуры. С кратким возгласом он присел на землю, смещая центр тяжести, и удар нападавшего повис в воздухе. Но Миура потерял пространство. Богомол сразу подпрыгнул, пытаясь нанести удар двумя руками одновременно. Миуре пришлось блокировать сразу обе руки нападавшего, подставляя внешние части обеих кистей. Богомол попытался избежать блокировки, но Миура уже успел зацепить подъемом правой ноги лодыжку нападавшего, и Богомолу пришлось перенести центр тяжести влево, чтобы не упасть на соперника. Противник еще не успел опомниться, как Миура, прыгнув в двойном прыжке, нанес два мощных прямых удара ногами. Это был излюбленный прием стиля потерянной трассы, когда удары в прыжке делаются из неудобных положений. Первый прыжок правой ноги пробил оборонную стойку противника, а второй удар был сделан в воздух путем изменения положения корпуса. Но удар не достиг цели. Богомол успел подставить кисть левой руки, отводя непосредственную угрозу. Однако он уже начал терять инициативу. Отбив несколько ударов противника, Миура попытался нанести еще один в солнечное сплетение — Джон Куан. Но противник успел отклониться и внезапно вновь попытался провести свой грозный удар коленом. Нападавший на этот раз не рассчитал. Миура не стал уклоняться от удара, а, извернувшись, нанес быстрый удар пяткой в колено опорной ноги Богомола. Прием был проведен эффектно благодаря полной неожиданности. Богомол на мгновение растерялся, Этого было достаточно Взлетев над соперником в высоком прыжке Миура нанес Тобичери Двойной боковой удар в прыжке Первый удар Богомол еще успел парировать Но второй достиг цели Соперник полетел на землю Миура бросился к нему, нанося удары в прыжке Через несколько мгновений все было кончено Богомол с разбитым лицом неподвижно лежал на земле Наставник молча поднялся и под восторженные крики немногочисленных зрителей кивнул в знак одобрения. «Тебя ждёт», — тихо произнёс наставник, едва шевеля губами. «Срочный вызов». Миура наклонил голову. Как никто другой, он умел одним ударом руки убить человека, прорваться сквозь строй вооружённых людей и уйти невредимым. Для этого нужно было высокое мастерство. И Миура... Обладал им».